Глава 10 «Вы всегда берете оружие на свидание. Время от времени. Защита от несчастных случаев». Кинофильм на секретной службе Ее Величества. Джеймс Бонд Потянувшись к своей силе, девушка привычно сформировала конструкт, вложив строго отмеренное количество маны и запустила в сторону манекена. Чучело, находящаяся перед девушкой, вздрогнула, принимая каменную шрапнель, и снова бессильно обвисла: Меньше, кому говорят? Ты видишь, что от переизбытка маны у тебя рассыпается плетение? Или ты вместо каменной стрелы собралась противника щебенкой забрасывать? Беззлобно проворчала наблюдающая за тренировкой Полонея. На самом деле травница была довольна ее успехами. За такой короткий срок научиться сносно обращаться с магическим ядром и выплетать несколько конструктов – это поистине чудо. Но вот Лиэль об этом знать совершенно не нужно. Девушка на ворчание уже не обращала внимания. Терпеливо раз за разом повторяя одно и то же упражнение, постепенно доводя его до автоматизма. Единственной проблемой был контроль. Полонея прекрасно знала подоплеку этого. Это эмоции. Как только девушка поддавалась малейшему порыву эмоций, конструкты начинали выходить с переизбытком, что напрочь рушило магическое плетение, и вместо функционала сформированного заклинания получался выброс сырой силы. Конечно, можно и сырой силой так приложить, что место мокрого не останется, но это грозило большими проблемами при схватке с более опытным противником. Сырая сила, она как мягкий творог. «Бери и лепи что хочешь, поэтому при попытке ударить неоформленным в стихийную форму конструктом, будь готов, что противник просто подправит немного твой удар и вернет тебе обратно». А вообще, травница последние несколько дней не узнавала воспитанницу. После разговора с девушкой с белым, Лель почти целый день ходила задумчивая, а потом ее будто подменили. Куда только подевались гонор и вспыльчивость, на смену с балмошной девчонки пришла рассудительная и старательная Дара, беспрекословно выполняющая все наставления Паланеи и истово желающая учиться и постигать то, что она ей дает. Никаких споров, пререканий или недовольства. Пару раз травнице приходилось насильно заканчивать тренировки, чтобы упорная лель не упала от перенапряжения. Такой фанатизм к занятиям изначально признаться пугал. Но потом, поговорив с девушкой, травница примерно поняла, в чем дело. Именно желание вступить в клан мастера мглы так мотивировало девушку. Только из-за этого она практически не жалела себя на тренировках, старательно отрабатывая все по нескольку десятков раз. За короткий срок Леле удалось освоить уже четыре плетения. Каменная стрела, каменный шип, зыбь позволяющая практически утопить противника в камне, просто разжижив его под ногами, и кровавая плеть. Но если со стихией земли у девушки был полный порядок, то вот с магией крови были серьезные проблемы. Плети – это единственное умение, которое отдалось девушке, причем только благодаря упорным тренировкам. Остальные грани искусства крови у нее не выходили чему травница пока не могла найти внятного объяснения. Когда здесь появится дроу, а он обязательно появится, нужно будет попробовать кое-что. Травница подозревала, что причина кроется в смешении их крови, чего раньше никогда не происходило ни с кем. Возможно, это из-за того, что дроу был пришлым. Но точно можно будет сказать только после их совместной диагностики и кое-каких опытов. Тем временем Леэль продолжала тренировки, попеременно чередуя стрелу и шип. Манекен уже держался на честном слове, сквозь прорехи теряя опилки с камнями, полностью изрешеченный, будто худое сито. «У меня осталось маны ровно на три конструкта, наставница», ровно произнесла девушка, заправив прядь волос за ухо. «Оставлять?» «Всегда оставлять! Сколько можно спрашивать?» «Запомни, маг никогда не должен оставаться полностью опустошенным. Когда-нибудь от этого будет зависеть твоя жизнь». «Но есть же магия крови», — в который раз возразила она, прекрасно зная, что ответит наставница. «А кровь тем более. Ее у тебя не так много, чтобы оставлять в качестве подстраховки. А с твоим контролем ты скорее сама сделаешь подарок врагу, измотав себя». «Ты не на том уровне! Сначала научись пользоваться землей!» «Хорошо, как скажешь!» Спокойно кивнула Лиэль. «Что дальше?» «Сегодня и завтра можешь заняться своими делами. Медитация, книги и укрепление магического ядра. О крови забудь!» Услышанное заставило девушку удивленно приподнять бровь. И было отчего. Это первый раз, когда наставница не гоняла ее темно чередуя практические тренировки с монотонным изучением теории. «Интересно, с чего это вдруг?» «Вижу, что удивлена», – тепло ответила Поляна, прочитав весь спектр эмоций по ее лицу. «Тебе, правда, нужно немного отдохнуть. Тренировки – это хорошо, но если делать седмицу вот такие короткие перерывы, то прирост силы заметно увеличивается» а источник развивается более спокойно и равномерно. Так что на сегодня закончили. «Правда, тебе нужен отдых, и не спорь со мной», пригрозила травница, но больше для острастки. «Спасибо», просияла Лиэль. «Если почувствую малейший магический всплеск, накажу», строго предупредила травница. «Нет, что ты», вздрогнула девушка, невольно вспомнив прошлое наказание. Отдых так отдых, никакой магии. В прошлый раз травница просто отрезала ее от ядра. Каким образом ей это удалось, Лиэль так и не узнала, сколько не просила. Но так ужасно девушка себя не чувствовала с тех пор, как восстанавливалась после отравления ядом ночницы. Было такое чувство, будто вырвали из тела что-то живое, что-то очень значимое, оставив зияющую душевную рану. Лель настолько привыкла ощущать в себе ядро сосредоточия магической силы, что в первый раз, когда, обратившись к нему она не ощутила привычного отклика, ее захлестнула волна паники. Это было настолько ужасно, что девушка не представляла, как могла почти 20 лет жить не магом, будто сердце вырвали или лишили конечности. Естественно, она даже представить себе не могла, что на нее наложен обычный ученический конструкт который под силу снять даже ученику мага. Данное плетение было создано для того, чтобы дети, только становящиеся на путь магии, не навредили своему магическому ядру по неопытности. Поляна же не спешила этого говорить Лель, применяя в воспитательных целях, здраво посчитав, что здесь, в Мирте, девушке ничего не угрожает. «Значит, почти полтора дня я предоставлена сама себе», вздохнула девушка, думая, чем ей заняться. Запрет поляны, как оказалось, распространялся даже на физические занятия. Травница мотивировала это тем, что магическое ядро неразрывно связано с физическим состоянием. Именно поэтому занятия поляны девушка чередовала с занятиями по повышению навыков боя клинковым оружием, хоть травница и смотрела на это с неодобрением, когда Лиэль слишком переключалась на простое владение оружием вместо магии. Это была вечная тема спора Рамона с травницей. Рамон постоянно делал упор на выносливость, ловкость и умение владеть оружием. Несмотря на то, что ты маг. А вот Полонея была не то, чтобы категорически против этого. Но при этом постоянно ворчала, что в магической схватке важна именно магия. И если проиграть схватку, то обычное оружие уже вряд ли поможет. Причем целая туча примеров, когда не немагу удавалось одолеть одаренного, ею в расчет не брались. Таким образом, попав между двух огней, Лель приходилось одинаково выкладываться на их тренировках. Поначалу это жутко раздражало, но потом девушка свыклась и старалась просто дотянуть до вечера, когда все это заканчивалось, и она, обессилевшая, валилась на кровать в своей комнате, сняв манекен. Она, с сожалению, констатировала, что починке он уже не подлежал. Это значило только то, что до следующей тренировки ей нужно было сделать такое же, плотно набив его опилками, песком и мелкими камнями для придания ему веса. «Ладно, завтра еще время будет. Работы на пару-тройку часов». Для себя решила девушка, оттащив чучело на край полигона. «Сегодня на малый полигон еще придет группа молодых охотников». Так что убрать за собой следовало сразу, чтобы отец не сердился. А вот потом можно уже привести себя в порядок и просто прогуляться по Мирту. На самом деле прогулки по городу, где она отлично знала каждый уголок, это всего лишь предлог. Целью было зайти в таверну да узнать, не появлялся ли Дроу, от которого с момента его ухода не было никаких новостей. Вот только сделать это нужно было ненавязчиво. «Чтобы не дай двуединый, кто-то догадался, что он ей интересен. И вообще, он ей еще свидание должен». Вот только девушка не собиралась ему об этом напоминать. «Вот еще, сам должен вспомнить». Улыбнувшись своим мыслям, девушка продолжила убирать следы своей тренировки, постепенно приводя полигон в порядок. «На следующий день». Зайдя на утро в Вирт, я сразу увидел мигающий конвертик сообщения, открыв понял, что планы на сегодня нужно немного подкорректировать. Свейн Мегавайту. Привет, сразу не смог ответить. Ближайшие два дня мы будем у себя в цитадели. Так что заскакивайте, как сможете, только предупреди заранее. Димона, с которым я и собирался попасть к Бирхардам, в игре еще не было. Ну где же его носит? Договорились же к 9 утра собраться. секунду подумав, набрал ответ и нажал отправить Мегавайт Свейну. Тогда сегодня в течение двух-трех часов устраивает. Свейн Мегавайту. Хорошо, я дам команду. Вас пропустят. Сколько человек? Ответ пришел незамедлительно, что для меня было хорошим знаком и свидетельством того, что они более чем я сам заинтересованы в нашей встрече. «Мегавайт Свейну». «Двое». «Свейн Мегавайту». «Даже так? Хорошо, жду». Мне осталось дождаться Димона, провести краткий инструктаж, и можно будет отправляться. Но перед этим нужно кое-что сделать. Через два часа вспышки порталов выплюнули перед входом в клановую цитадель Берхардов двоих игроков. Заметно нервничающего лучника с ником «Твой Фазер» и огромного орка-полярника. На создание этого персонажа я потратил около часа, но результат того стоил. Двухметровая зеленая громадина, затянутая в кожу с металлом, с двухсторонней нагинатой за спиной, внушала, если не оторопь, то невольное уважение точно. На клыкастую рожу даже сымитировал несколько шрамов для придания капельки брутальности персонажу. Тем самым, добившись совершенно зверского, и не интеллектом интеллектом ее выражения. Персонаж был выбран не случайно. С одной стороны, от такого персонажа не ждешь особо умных действий, поскольку, как правило, этим грешишь школата, добавляя себе внушительности и некоего веса. Но с другой стороны, сам Суэйн тоже не мог похвастаться маленьким ростом. Так что, его тоже считать школьником? Дима, наоборот, советовал остановить выбор на Хумани, и как можно более неприметной внешности, но я его не послушал. В данном случае я должен привлекать большую часть внимания, нежели чувствовавший себя не в своей тарелке Димон». «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – прошептал он мне после того, как, завидев нас и убедившись в клановой принадлежности, охрана опустила мост. «Дим, твоя задача – просто молчать и кивать. Брат, я никогда тебя не просил об этом». «О чем именно?» — насторожился Димон. — Пока мы там будем, не мог бы ты сделать свою рожу еще тупее. — Сука ты, белый! — улыбнулся он. — Я ж мстительный! — Ну вот и хорошо, — хлопнул его по плечу я. — Вот потом и отомстишь. А сейчас нас ждут великие дела!